Глава десятая. Утром мы стали счастливыми обладателями трех артефактов. Их нам вручил Томас, когда Лена, Саша и я уже заканчивали завтракать. Смущенный парнишка, застыв на пороге кухни, держал в руке коробку и со словами "подарок Альфы" вручил ее Сашке, который оказался шустрее Лены. Вскочив со стула, он в одно мгновение очутился впереди сестренки. Что же поделать? Подарки мы все любим. Утащив в четыре руки коробку, дети мигом ее вскрыли и уже через мгновение по дому разнесся оглушительный крик радости. Что там? – спросила Хлоя с любопытством заглядывая в короб и удивленно уточнила: «Артефакты?» Да, ответила я, довольная тем, что Дэвид так внимателен и любезен. Будем делать игрушки. Сначала кар и гараж. воскликнул сын, расставляя артефакты на столе. Будет тебе и кар, и гараж, и кофе с какавой. Пробормотала, рассматривая волшебную коробочку. Хм. Саша, а для этого, что пуговки делал, есть заготовка? Да, вот завернутая лежит. Ответила вместо него Лена, вскрывая обертку. Она, нахмурив брови, пыталась определить, что это. Мам, по-моему, это похоже на пластиковую глину. Интересно, и она черного цвета, задумчиво проронила. А не помнишь, массу каким цветом Келли уложила в свой артефакт для изготовления пуговицы? Тоже черную, ответил Саша, забавно сморщив нос, он отдирал от руки черную заготовку. Какая липучая. Мгм, поэтому не трогай, хмыкнула. Приступив к спасению сына, я все же продолжила рассуждать. Уложила черную. А пуговица в итоге вышла зеленая с красным рисунком. Ага, вот она. Ткнул пальцем сын на свой живот, показав ту самую. Сегодня он надел новую рубаху, брючки и выглядел очень нарядным. Ладно, что же, попробуем. Пожала плечами, подхватив со стола артефакт, тот что создает, отправилась на кухню. Для опытов нам потребуется мука и соль. В шкафу на нижней полке. Махнула рукой Хлоя. Шустро обегая меня, она рванула первой, чтобы все приготовить. И краски, добавил Саша. Хочу зеленую машину. Хм, краски, задумчиво протянула, вспоминая оба магазина, в которых мы вчера побывали. Томас, а чем дети разукрашивают картинки? Зачем? с недоумением задал Томас мой уже не очень любимый вопрос. Для развития, играть и просто красиво. Сердито заворчала. Художники же у вас есть, вон картина висит, они же чем-то рисуют. Это у людей купили, а у нас нет художников, ответил парень, удивленно на меня посматривая, и кажется, был искренне изумлен тем, как мне могло в голову прийти, что волки рисуют. Ох, как все запущено, тяжело вздохнула, снова усаживаясь на диван. Томас, расскажи, пожалуйста, чем занимаются оборотни? Работа, увлечения. В книгах я вычитала немного об оборотнях. Знаю, что большинство из них это типа наших военных. Еще занимаются торговлей, сбором трав, охотой. Пушнина у оборотня отличного качества и ценится во всех странах. Севернее занимаются скотоводством. Быки, овцы и даже лошади. Хотя мне ужасно интересно, как реагируют животные на хищника. Работа, хм. задумчиво пробормотал Томас и принялся перечислять. В итоге нового я ничего не узнала, а увлечения так вообще уныне. Они бегают, прыгают, дерутся, борются, что интересно и женский пол не гнушается такими развлечениями. Наверное, поэтому все они эдакие поджарые и спортивные. Нет, есть, конечно, девушки, которые вяжут или вышивают, но это так, дайнь моди. Она пришла из страны людей и не особо приветствуется в высших кругах стаи, но одежду же шьют и обувь делают, не унималась я. Так это те волки, что слабы духом и телом, или старые и уже не могут быть равными сильным. Ясно, пробормотала, понимая, что для них это все же норма, выработанная веками. Как быть? Я попробую найти краски, наверняка у кого-нибудь есть. Успокоил меня Томас. Нам нравится новое, и мы часто покупаем то, что предлагают нам люди. Правда, не всегда это приживается. Звучит странно, хмыкнула я, украдкой взглянув на детей. Вид у них был удрученный. Надеюсь, вы не все подряд пробуете. Нет, усмехнулся Томас. Только то, что безопасно. В прошлом году привезли шахматы, но это невероятно скучно. Понятно. В вас живет волк, и ему скучны такие усидчивые занятия. Улыбнулась, наконец понимая, почему в стране Тадерия так туго с детскими забавами, к которым привыкли мы. Верно, сидишь, переставляешь фигурки. Обиженно буркнул парнишка. Только лишь старики корпят, играют. Вон и мой дед забрал себе доску. Это логично, его возраст не позволяет носиться, сломя голову по лесу. Улыбнувшись, я поднялась с дивана. Ладно, тогда мы пока будем лепить. Тем более требуется время, чтобы подсохло, хотя можно и запечь. Тогда я пошел, поспрашиваю краску и лак, или чем можно покрыть окрашенную игрушку, чтобы краска не смылась. Хорошо, ответил Томас и смущенно добавил: а потом позволишь, я брата приведу, ему девять, и он очень хочет посмотреть на вас. Приводи, улыбнулась я. Саша и Лена, думаю, с радостью познакомятся с ним. Ура, друг! закричал сын, бодро вскакивая с дивана. Мама, нам срочно нужны игрушки. Идем уже, торопыга! рассмеялась я, рванув на перегонки с сыном и дочкой. На кухне, вооружившись миской и лопаткой, быстро замесили соленое тесто, добавили капельку масла, чтобы сильно к рукам не липло. Да и масса, благодаря ему, будет пластичнее, и можно будет изготовить тонкие детали. И мы принялись ваять. Конечно, Саша сразу же приступил к лепке кара. Он у него получился пузатым и забавно таращил глаза фары. Лена лепила кота. Он, сидя копилкой, поднял переднюю лапку, будто приветствуя. Я же пыталась наделать побольше маленьких фигурок человечков в разных нарядах. Хлоя быстро приготовив обед, присоединилась к нам и лепила, по-моему, петуха, но могу и ошибаться, а спрашивать было неловко. Когда тесто наконец закончилось, на столе был выстроен целый отряд из котов в разных позах, кавалеров в шляпах и сюртуках, дам в пышных и не очень нарядах, двумя петухами, а замыкали шествие три лупоглазых кара. Один, судя по всему, должен был быть грузовым. Вроде бы неплохо, подытожила, осматривая качество крепления деталей. В идеале поместить их на несколько дней в проветриваемое помещение, но ждать нет терпения, и мы будем запекать в духовом шкафу. Да, совсем нет терпения, поддержал Сашка. Но есть риск растрескивания фигур, предупредила ребенка. Но мы же еще сделаем, уточнил сын. И, получив ответ в виде моего согласного кивка, продолжил: тогда печем. Что это? Раздался за моей спиной удивленный голос Дэвида. После появился он сам, с огромным интересом принялся рассматривать наши поделки. Из чего? Мука и соль, гордо ответила Хлоя, явно довольная нашим времяпрепровождением. Красивые вышли, а это кар? Да, я сам его лепил, похвастался сынишка и ненадолго задумавшись предложил: Хочешь и тебя научу? Хочу, ответил Дэвид, чем несказанно меня удивил. «Хм, только сначала обед, а после замесим еще тесто», – произнесла, строго взглянула на сына, который хотел заупрямиться. «Дэвид, ты с нами пообедаешь?» «С удовольствием», – тут же отозвался он. «Я краску принес. Оказалось, что Дарсия пару лет назад покупала ее для себя, да так и не воспользовалась. Надеюсь, краска не испортилась». «Спасибо, проверим», – поблагодарила мужчину, убирая фигурки в духовой шкаф. Саша, унеси краски в гостиную. Обед проходил странно. Саша и Лена вспоминали, что можно еще слепить, споря о размерах и цвете. Хлоя с благодушной улыбкой поглядывала на детей и, кажется, была счастлива. Я же, не прекращая ерзала, чувствуя себя неловко из-за странных взглядов Дэвида. Он разместился напротив меня и время от времени задумчиво посматривал, чем очень нервировал и беспокоил. От его внимательного взора мне, признаться, кусок в горло не лез, и, решительно отодвинув тарелку подальше от себя, я повернулась к детям и медленными глотками пила кофе, старательно игнорируя сверлящий меня взгляд альфы страны Тадырия. Спустя тридцать минут дети откинулись на спинку стульев с благодушной и сытой улыбкой, а соловела постановали, как всегда налопавшись вкусными угощениями от бабушки, Хлоя, спасибо, очень вкусно, поблагодарил Сашка, сползая со стула. Он тут же медленно поплелся к противню, на котором остывали фигурки. Уже можно красить? Не уверена, покачала головой. Подожди немного, сейчас со стола уберем и замесим новую партию теста. В вашем мире так играют дети? спросил Дэвид, подойдя ко мне слишком близко, так близко, что я ощутила его приятный аромат хвои, прелой травы и мяты. «Не только так. Вернее, сейчас чаще всего используют для лепки пластилин, глину, запекаемую или самозастывающую», – ответила, отодвигаясь от мужчины. «Зачем?» «Хм, любимый вопрос всех оборотней», – со смехом спросила у Дэвида. «Наверное», – неопределенно пожал плечами мужчина. «Я просто не понимаю, зачем это детям? Ведь силы и выносливости это занятие не дает». «Возможно, а может и нет». Лукаво улыбнулась я. Лепка считается лучшим средством для развития мелкой моторики малышей, а в процессе творческой работы у детей вырабатывается способность скоординированно выполнять мелкие точные движения пальчиками и кистями рук. Ну и кроме того, благотворно воздействует на нервную, костную, мышечную системы, а также развивает фантазию и воображение. Заучено проговорила и ехидно добавила. Так что ловкость рук еще никому не помешала. Откуда ты все это знаешь? В моем мире я придумывала и создавала различные развивающие игрушки для малышей всех возрастов. Произнесла я, спешно покидая кухню, мрачно добавила: теперь дело всей моей жизни погибнет. Мам, обеспокоенно окликнул меня сынишка. Алена тут же грозно посмотрела на Дэвида. Я скоро вернусь, ободряюще улыбнулась деткам. В комнату загляну, мне надо. Хорошо. Кивнула дочь, совершенно мне не поверив. Мама, краски не испортились, крикнул мне в догонку сын. И уже находясь на втором этаже, до меня донеслись сердитые голоса Лены и Саши. Ты зачем маму расстроил? Возвращаться не стала, подслушивать тоже. Сомневаюсь, что Давид понял причину моего огорчения. Умывшись холодной водой в ванной комнате, я стаской взглянула на себя в зеркале, вновь прошептала. повторяя как мантру. Если ты пережила боль и горе, то через какое-то время к тебе обязательно придут радости и счастье. Проведя аутотренинг, пощипала щеки, придав румянец и глубоко вздохнув, отправилась в гостиную. Не время раскисать. У меня есть детки. Я не одна. А остальное справимся.